Письмо, 51. первое. приветствует Луцилия. «Как кто может, Луцилий? У тебя там есть Этна? Знаменитейшая Сицилийская гора, которую Мессала, либо Вальгия, я читал это у обоих, назвали единственной? А почему, я не могу понять. Ведь есть много мест...»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 Впрочем, довольно мне воевать с баями, с баями, но не с пороками. Прошу тебя, Луцилий, преследуй их без конца, без предела, потому что им самим нет ни предела, ни конца. Выбрось те из них, что терзают твое сердце, а если нельзя их искоренить иначе, вырви вместе с ними и сердце. А пуще всего гони наслаждение пусть они будут тебе всего ненавистнее ведь они вроде тех разбойников которых в египте называют мошенники обнимают нас для того чтобы удушить будь здоров